Глава третья. На краю гибели. Полис плаза гавань, нижние уровни. Капитан Элфи Малой ждала присвоения очередного звания. С точки зрения ее карьеры это было сюрпризом века. Не прошло и года с тех пор, как ее дело дважды разбирал отдел внутренних расследований, и вот после шести успешно проведенных операций она стала лучшей сотрудницей Леппркона. Очень скоро совету предстоит решить – станет ли она первой женщиной-майором в истории полиции нижних уровней. Положа руку на сердце, ее саму нисколько не радовала такая перспектива. Майорам редко выпадает шанс надеть крылья и полетать между Землей и звездами. Большую часть времени они только и делают, что посылают своих подчиненных выполнять опасные задания. Элфи уже приняла решение отказаться от повышения, если, конечно, оно будет ей предложено. Она готова была даже согласиться на более низкое жалование, лишь бы не терять возможность регулярно подниматься на поверхность. Элфи решила, что стоит сообщить о принятом решении своему непосредственному начальнику, Джулиусу Круту. В конце концов, именно Крут поддерживал ее во время расследований. Именно он представил ее к присвоению очередного звания. Крут вряд ли примет новости с радостью. Он вообще новости никогда не жаловал, хоть хорошие, хоть плохие. Даже те, кто приносил самые приятные известия, удостаивались лишь грубоватого «спасибо» и захлопнутые перед носом двери. Тем утром Элфи стояла у двери кабинет Крута, набираясь смелости, чтобы постучать. Ростом она была чуть-чуть ниже среднего, для эльфики, разумеется. Поэтому радовалась, что упругие пряди ярко-рыжих волос добавляют ей хотя бы несколько сантиметров. Прежде чем она успела постучать, дверь с треском распахнулась, и в проеме появилось развощокое лицо Крута. «Капитан Малой!» – взрывел он так зычно, что подстриженные ежиком седые волосы на его голове задрожали. «Ко мне!» Только тут он заметил стоявшую рядом Элфи. «А, ты уже здесь! Заходи в кабинет! Нам нужно решить одну странную загадку! Она касается наших друзей-гоблинов!» Элфи вошла вслед за Крутом в его кабинет. Там уже находился технический советник полицейского управления жерепкинс Он стоял так близко к настенному плазменному экрану, что было удивительно, как он не опалил волосы в носу. «Видеозапись из гоблинской тишины!» — пояснил Крут. «Генерал Кривец сбежал!» «Сбежал?» переспросила Элфи. «Известно, как ему это удалось?» Жеребкинс щелкнул пальцами. «Дарвид, вот об этом мы сейчас и должны думать, вместо того, чтобы ходить вокруг да около и делать вид, что мы играем в шпионов». «У нас времени нет на пустую болтовню, Жеребкинс!» Оборвал его крут, и его лицо приобрело оттенок бургундского вина. «Это происшествие нанесет непоправимый ущерб нашей репутации в глазах общественности. Кривец — враг общества номер два. Страшнее него только сама опалкобой». Если журнолюги пронюхают о его побеге, мы станем посмешищем для всей гавани. Не говоря уже о том, что Кривец может найти своих старых друзей и возродить триаду. Элфи подошла к экрану, отодвинув по пути круп Жеребкинса. Она решила, что разговор насчет звания может подождать. Сейчас есть срочная полицейская работа. И что мы здесь видим? Жеребкинс выделил часть экрана при помощи лазерной указки. «Гоблинская тишина – исправительное учреждение для гоблинов». Камера наблюдения номер 86 Что она показывает? Помещение для свиданий. Кривец вошел в него, но так и не вышел. Элфи быстро пробежал взглядом список расположения камер наблюдения. В самом помещении камер нет? Крут закашлялся, возможно для того, чтобы сдержать рычание. Нет. В соответствии с Третьей атлантической Конвенцией по правам подземных жителей, находящиеся под стражи имеют право на уединение в помещении для свиданий. «Значит, мы не знаем, что там произошло?» «Честно говоря, нет». «Кстати, какой гений придумал эту систему?» Несмотря на серьезность ситуации, Крут не удержался от смеха. Он не упускал ни малейшей возможности поиздеваться над суммой кентавром. «Наш непарнокопытный друг лично разработал всю систему безопасности гоблинской тишины!» Жребкинс надулся, а в этом состоянии нижняя губа кентавра отвисала почти до подбородка. «Гелла не в системе!» — заявил он. Сама система защищена от случайных ошибок. В голову каждого заключенного вставлен жучок-шпион. Даже в том случае, если гоблину каким-то чудом удастся сбежать, мы всегда сможем лишить его сознания. Элфир взвела руками. Тогда в чем проблема? Проблема в том, что жучок-шпион не передает сигнал. Или мы не можем его обнаружить. А вот это уже действительно проблема. Крут закурил зловонную грибную сигару. Система фильтрации воздуха, расположенная на его столе, мгновенно принялась всасывать дым. Майор Келп с мобильным отрядом пытается обнаружить сигнал. Труба Келп совсем недавно был назначен заместителем Крута. В отличие от своего младшего брата, капрала Шкряба Келпа, который был готов отдать все за то, чтобы ему позволили сидеть за столом до самой пенсии, Келп просиживать штаны не любил. Элфи надеялась, что если ей все же придется согласиться на повышение, она станет майором, похожим на трубу. Она снова повернулась к плазменному экрану. Итак, кто навещал генерала Кривца? Один из тысяч его племянников. Гоблин по имени Бун. Не удивлюсь, если это означает «благородное лицо» на гоблинском жаргоне. «Я его помню», — сказала Элфи. «Бун. Отдел таможни и акцизов считает, что именно он заправлял контрабандными операциями в вакел. В нем нет ничего благородного». Жеребкинс открыл лазерной указкой папку на плазменном экране. «Это список посетителей». Бун зарегистрировался всем 7.50 по среднему времени нижних уровней. Это, по крайней мере, я могу показать на видео. На экране появилось зернистое изображение коренастого гоблина. Гоблин стоял в коридоре тюрьмы и нервно облизывал глазные яблоки, пока его сканировал лазер с системы безопасности. Как только было подтверждено, что Бун не пытается пронести ничего незаконного, дверь в помещение для свидания распахнулась. Жребкинс пролистал список. «Взгляните на это, он отметился на выходе в 8.15». Бун уходил поспешно, на территорию тюрьмы ему явно было не по себе. Установленная на стоянке камера показала, как он на четырех конечностях несется к автомобилю. Элфи внимательно посмотрела на список. «Ты говоришь, что Бун вышел из тюрьмы в 8.15?» «Я только что сказала это, да?» – раздраженно произнес Жеребкинс. «Могу повторить по слогам, если тебе так будет понятнее. В 8.15!» Элфи вырвала лазерную указку из его руки. «Если твои слова соответствуют истине, как он мог выйти из тюрьмы еще раз, только в 8.20?» Ее слова истине бесспорно соответствовали. Через восемь строчек ниже по списку вновь значилось имя Бун. «Я уже видел», — пробормотал Жеребкинс. «Обычный глюк системы. Он не мог уйти дважды. Это просто невозможно. Иногда такое случается. Обычный вирус — ничего больше». «А если во второй раз уходил не он?» Кентавр сложил руки на груди, явно не собираясь сдаваться. «Неужели ты считаешь, что я не подумал об этом?» Любой входящий в гоблинскую тишину или выходящий из нее сканируется не меньше дюжины раз. При каждом сканировании мы учитываем по крайней мере 80 точек на лицах. Если компьютер говорит, что это был Бун, значит это был он. Гоблин не мог обмануть мою систему. У гоблинов едва хватает мозгов на то, чтобы идти и говорить одновременно. Элфи у Каска еще раз включила запись входа Буна в тюрьму. Она увеличила изображение его головы и при помощи программы обработки фотоизображений повысила резкость. «Что то пытаешься найти?» спросил Крут. «Не знаю, майор. Что-нибудь, что угодно». Через несколько минут Элфи нашла, что искала. Она мгновенно поняла, что была права. Интуиция назойливо жужжала пчелиным роем у основания черепа. «Посмотрите на это», сказала капитан Малой, увеличивая изображение лоба Буна. «Пузырек на чешуе. Этот гоблин меняет кожу». «Ну и что?» с мрачным видом спросил Жеребкинс. Элфи открыла файл с записью выхода Буна из тюрьмы. «А теперь посмотрите на это. Никакого пузырька нет». «Значит, лопнул. Большое дело». «Нет, дело не в этом. На входе кожа Буна была почти серой, а здесь она ярко-зеленая, даже с камуфляжным узором на спине». Жребкин спрезрительно фыркнул. «Зачем ему камуфляж в городе?» «Капитан, к чему ты клонишь?» — спросил, потушив сигару Крут. Бун сбросил кожу в комнате для свиданий. «Где теперь эта кожа?» Воцарилась долгая тишина, пока все пытались понять, в чем заключается скрытый смысл заданного вопроса. «Такое могло быть?» – нетерпеливо спросил Крут. Жребкинс едва не потерял дар речи. «Клянусь богами, думаю, могло!» Кентавр выдвинул клавиатуру, и его толстые пальцы забегали по клавишам с изображением букв гномьего алфавита. На экране появился еще один сектор. В нем был изображен покидающее помещение для свиданий гоблин. Он был очень похож на Буна. Очень, но не совсем. Что-то было не так. Жеребкинс увеличил изображение головы Гоблина. При таком увеличении было очевидно, что кожа сидела на Гоблине плохо. Некоторые участки просто отсутствовали. Кроме того, Гоблин явно сжимал складки кожи на животе. «Он это сделал! Поверить не могу!» «Все было тщательно спланировано», — сказала Элфи. Время визита они выбрали не случайно. Бун подождал, пока не начнет линять. «Генерал Кривец надел на себя его кожу и просто вышел из тюрьмы, обманув все твои сканеры. Когда в списке еще раз появилось имя Буна, ты списал это на компьютерный глюк. Просто как все гениальное». Жеребкинс рухнул в специально сконструированное для него офисное кресло. «Невероятно! Разве гоблины способны на это?» «Ты шутишь?» — спросил Крут. «Умелая швея гоблинша может снять кожу без единого надреза. Они носят одежду из собственных шкур, когда вообще что-то носят». «Я знаю. Я имею в виду, могли ли гоблины додуматься до этого самостоятельно. Я так не думаю. Мы должны поймать кривца и выяснить, кто стоит за этим побегом». Жребкинс установил соединение с камерой наблюдения за Кобой-Опал в клинике Аргона. «Хочу проверить, остаётся ли Опал-Кобой по-прежнему в коме. Только она способна придумать подобный план». Через минуту кентавр развернулся вместе с крестом лицом к Руту. «Она всё ещё в царстве грёз. Не знаю, хорошо это или плохо. «Мне совсем не хочется, чтобы опалка бой оказалась на свободе. Но в этом случае, по крайней мере, мы бы знали, с кем имеем дело». В голове Элфи вдруг пришла мысль, от которой кровь отхлынула от лица. «Вы же не думаете, что это сделал он, верно? Не думаете, что за всем этим стоит Артемис Фаул?» «Определенно нет», — уверенно произнес Жеребкинс. «Только не вершок. Это невозможно». Крут был менее убежден в этом. «На твоем месте я не стал бы так часто бросаться словом «невозможно» эльфи как только мы поймаем кривца, я хочу, чтобы ты вооружилась следящим оборудованием и в течение пары дней приглядывала за мальчишкой. Так, на всякий случай. Слушаю, сэр. Теперь ты же, Репкинс. Я даю разрешение на усиленное наблюдение. Не стесняйся и делай все, что понадобится. Я хочу услышать каждый разговор Артемиса, увидеть каждую букву в его сообщениях. Джулиус, я лично контролировал стирание его памяти. Работа была выполнена безупречно. Я высосал из него воспоминания о волшебном народце чище, чем гоблин высасывает ракушку улитки. Он не вспомнит нас, даже если мы начнем отплясывать канкана у его двери. Чтобы его память восстановилась хотя бы частично, необходимо что-то вроде скрытого детонатора. Крут очень не любил, когда ему перечат. «Во-первых, не называй меня Джулиусом. Во-вторых, делай, что сказано, жеребчик, или я урежу твой бюджет. В-третьих, во имени фронта скажи, что такое канкан!» -кан? Жеребкин закатил глаза. «Забудь, я организую усиленное наблюдение». «Мудрое решение», — сказал Крут, снимая вибрирующий телефон с ремня. В течение нескольких секунд он слушал собеседника, лишь изредка бурча что-то утвердительное в микрофон. Окончив разговор, майор снова обратился к Элфи и Жеребкинсу. «Пока забудьте о фауле. Труба нашел генерала Кривца. Он в шахте Е-37. Элфи, пойдешь со мной. Жеребкинс, догоняй нас на техническом шаттле. Похоже, генералу захотелось поговорить». Гавань уже начала просыпаться для утренней торговли. Хотя называть это время утром не совсем точно, потому что под землей есть только искусственное освещение. По человеческим стандартам гавань можно считать поселком, население которого не превышает 10 тысяч жителей. По стандартам подземных жителей гавань была огромной метрополией со времен существования Первой Атлантиды, большая часть которой сейчас была погребена под трехэтажной пусковой площадкой шаттлов в Новой Атлантиде. Полицейская машина майора Крута продиралась сквозь пробки часа пик, излучаемое машиной магнитное поле автоматически перемещало стоявшие на пути машины на полосы более медленного движения. Элфи и Крут сидели на заднем сидении и старались не думать о предстоящем путешествии. Ситуация с каждой минутой становилась все более загадочной. Сначала Кривец сбежал из тюрьмы, потом его жучок-шпион вдруг включился, и, наконец, генерал изъявил желание поговорить с майором Крутом. «Что ты об этом думаешь?» – спросил Крут. Он был хорошим командиром, в частности, благодаря тому, что с уважением относился к мнению подчиненных офицеров. «Не знаю», — ответила Элфи, — «возможно, это ловушка. Что бы ни случилось, вы не должны идти туда один», — Крут кивнул. «Я знаю. Я не настолько упрям. В любом случае, труба, скорее всего, разберется с этим гоблином раньше, чем я подоспею. Ему не нравится торчать без дела и ждать появления начальства. Никого тебя не напоминает?» Элфи то ли улыбнулась, то ли поморщилась. На нее не раз налагали взыскание за то, что она не выполняла приказ и не ждала прибытия подкреплений. Крут поднял звуконепроницаемый барьер между ними и водителем. «Элфи, нам нужно поговорить. О твоем майорстве». Элфи посмотрела начальнику прямо в глаза и увидела в них едва заметную печаль. «Звание мне еще не присвоено», — выпалила она, с трудом скрывая облегчение. «Присвоено. Вернее, будет присвоено. Официально об этом будет объявлено завтра». «Первая эльфийка, майор в истории корпуса. Небывалое достижение. Но, командир, я не думаю, что...» Крут заставил ее замолчать, пригрозив пальцем. «Элфи, я хочу рассказать тебе еще кое-что. О своей карьере. На самом деле она во многом напоминает твою. Поэтому слушай внимательно и постарайся меня понять. Много лет назад, когда Этаисия носила детский комбинезончик с подбитой ватой задницей, я был самым отчаянным офицером корпуса. Мне нравился запах свежего воздуха». Я ценил на вес золота каждый миг, проведенный под лунным светом». Элфи без труда представила себя на месте командира. Она к путешествию на поверхность относилась точно так же. «Я старался делать свою работу хорошо, насколько это было возможно. Как оказалось, иногда я делал ее слишком хорошо. Настал день, когда я был представлен к очередному званию». Крут надел фильтрующий шар на дымящийся конец сигары, чтобы не провонять салон машины. Так он поступал крайне редко. «Майор Джулиус Крут. Этого мне хотелось меньше всего, поэтому я направился в кабинет начальника и сказал ему об этом. Сказал, что я боевой офицер. Заявил, что не хочу сидеть за столом и заполнять электронные бланки. Можешь верить, можешь не верить, но я был вне себя». Элфи попыталась изобразить удивление, но ей это плохо удавалось. Командир большую часть времени был вне себя, а стоило ему разволноваться, лицо у него становилось красным, из-за чего к нему давно прицепилась кличка «Помидор». «Но командир сказал нечто такое, что заставило меня передумать. Хочешь знать, что именно он сказал?» Не дожидаясь ответа, Крут продолжил. «Мой командир сказал, Джулиус, это повышение не для тебя, а для волшебного народца». Крут поднял одну бровь. «Понимаешь, что я пытаюсь тебя втолковать?» Элфи понимала, что он имел в виду. Это было самым слабым местом в ее доводах. Крут положил руку ей на плечо. «Народцу нужны хорошие офицеры, Элфи». Ему нужны такие, как ты, чтобы защититься от людей. Хотел бы я носиться под звездами так, чтобы свежий ветер сдувал мои ноздри? Да. Принес бы я в этом случае больше пользы? Нет. Крут глубоко затянулся, и конец сигары заставил очистительный шар светиться. Ты отличный офицер разведки, Элфи. Одна из лучших на моем веку. Иногда чересчур импульсивно. Не слишком уважительно относишься к начальству. Но тем не менее, интуицией тебе не занимать. «Мне в голову бы не пришло забирать тебя с переднего края, если бы я не знал, что под землей ты принесешь больше пользы. Ты меня понимаешь?» «Да, командир», — печально ответила Элфи. Он был прав, хотя эгоистичная часть ее души была еще не готова признавать это. Оставалось утешаться тем, что прежде чем новое назначение прикует ее к столу на нижних уровнях, ей предстоит немного пошпионить за фаулом. «Быть майором не так уж и плохо. Есть свои преимущества». «Иногда, чтобы не сдохнуть от скуки, ты можешь придумать себе задание, требующее отправки на поверхность. Может быть, на Гавайях или в Новой Зеландии. Посмотри на трубу Келпа. Он принадлежит к новому поколению майоров, которые не сидят целыми днями в кабинетах. Может быть, корпус нуждается именно в таких». Элфи понимала, что командир пытается смягчить удар. Как только майорские желуди окажется на ее лацкане, она уже не сможет бывать на поверхности так часто, как сейчас. Даже если ей повезет. «Элфи, представляя тебя на присвоение звания майора, я кладу голову на плаху», — продолжал Крут. «Твоя карьера до настоящего момента была, мягко говоря, богата событиями. Если ты намереваешься отказаться от повышения, скажи сейчас, и я вычеркну тебя из списка». «Последний шанс», — подумала Элфи, — «сейчас или никогда». «Нет», — сказала она, — «я не буду отказываться. Разве я могу так поступить? Кто знает, когда объявится новый Артемис Фаул». Собственный голос показался ей незнакомым, словно говорил кто-то другой. Она слышала в каждом слове звон колокольчиков пожизненной скуки, канцелярской крысой, вот ей предстояло стать. Крут похлопал ее по плечу, едва не вышибив дух огромной ладонью. «Не вешай нос, капитан! Знаешь, под землей тоже есть жизнь!» «Знаю», — согласилась Элфи без всякой уверенности. Патрульная машина остановилась рядом с шахтой Е-37. Крут открыл дверь и начал было выходить из машины, но вдруг остановился. «Если это имеет для тебя значение...» Тихо и как-то неловко произнес он. «Я горжусь тобой, Элфи». Он поспешно вышел из машины и скрылся в толпе офицеров полиции, стоявшей наведя оружие на вход в туннель. «Это имеет для меня значение», — подумала Элфи, наблюдая, как Крут орёт и расставляет всех по местам. «Еще как имеет». В качестве шахт подземные жители используют естественные выходы магмы протянувшиеся от ядра земли. Большинство из них оканчиваются под водой, обеспечивая теплые течения, необходимые для развития глубоководной жизни. Но некоторые выводят раскаленные газы сквозь лабиринт трещин и каверн на сушу. Корпус использует энергию потоков магмы, чтобы посылать своих офицеров на поверхность в титановых капсулах. Можно было совершить и более комфортабельное путешествие в шаттле по бездействующей шахте. Шахта Е-37 вела в самый центр Парижа, и до недавнего времени гоблины переправляли по ней контрабанду. Закрытая в течение многих лет, для использования обычными пассажирами она пришла в упадок. Последними терминал Е-37 посетили члены съемочной группы, пытавшиеся воссоздать на пленке мятеж триады Бвакел. Роль Элфи исполняла трижды удостойные премии подземной киноакадемии звезда Лету Не Торф. Образ Артемиса Фаула создавался исключительно компьютерными программами. К моменту прибытия Элфи Крута майор Труба Келп уже позаботился, чтобы вход в терминал шахты был окружен тремя отрядами быстрого реагирования. «Майор, веди меня в курс дела», — приказал Крут. келп показал на выход. «Один вход и ни одного выхода. Все вспомогательные туннели давно завалены. Таким образом, если Кривец там, домой вернуться он сможет, только миновав нас». «А мы уверены, что он там?» «Нет», — признался майор Келп. «Мы засекли его сигнал». Но тот, кто помог ему сбежать из тюрьмы, мог извлечь передатчик. Мы уверены только в том, что кто-то решил поиграть с нами. Я послал туда двоих лучших спрайтов, и они вернулись с этим». Труба передал Круту звуковую капсулу. Такие капсулы размером с ноготь большого пальца в основном использовались для записи коротких поздравлений с днем рождения. Эта капсула была сделана в виде именинного пирога. Крут сжал капсулу в руке. Тепло его ладони должно было привести в действие микросхемы. Раздавшийся из крошечного динамика шипящий голос казался совсем змеиным из-за дешёвых схем. «Крут!» — произнёс голос. и «Я бы хотел поговорить с тобой, открыть страшную тайну. Возьми с собой ту девчонку, Элфи Малой, больше никого. Если появится кто-нибудь другой, многие погибнут. Мои друзья позаботятся об этом». Сообщение закончилось традиционным именинным перезвоном, который совсем не соответствовал тексту. Крут нахмурился. «Гоблины!» Не могут без дешёвых эффектов. «Командир, это ловушка», — выпалила Элфи. «Именно так мы проникли в лаборатории Кобой год назад. Гоблины винят нас в том, что их мятеж провалился. Кто знает, что ожидает нас там?» Крут одобрительно закивал. «Теперь ты размышляешь, как майор. Нас нужно беречь. Итак, труба, какие варианты?» «Если вы не пойдёте туда, многие погибнут. Если пойдёте, погибнуть можете вы. Варианты не из лучших». «А хороших новостей у тебя нет?» Труба опустил стекло шлем и посмотрел на мини-экран на плексиглазе. «Нам удалось подключить сканеры системы безопасности и произвести сканирование. Мы обнаружили единственный источник тепла во входном туннеле. Таким образом, кревец там один, если, конечно, это он. Понятия не имею, что там он делает, но при нем нет никаких известных видов вооружения или взрывчатки. Есть несколько брикетов, прессованных насекомых и немного воды». «Выбросов магмы не ожидается?» – спросила Элфи. Труба провел указательным пальцем по планшету на левой перчатке, пролистывая экран на щитке шлема. «Ничего не ожидается в ближайшие два месяца. В этой шахте редко случаются выбросы. Кривец явно не рассчитывал вас зажарить». Щеки круто раскалились, как спирали нагревателя. «Дарвид!» — выругался он. «Я думал, все беды с гоблинами давно позади. У меня возникло желание послать туда отряд и проверить, не блефует ли кривец». «Я советую именно так и поступить», — сказал Труба. У него нет ничего, что может причинить вам вред. Дайте мне пять полицейских, и Кривец окажется в тюремном фургоне, не успев понять, что его арестовали. «Насколько я понимаю, часть жучка-шпиона, при помощи которой его можно вырубить, не работает?» — спросила Элфи. Труба пожал плечами. «Скорее всего, не работает. Жучок-шпион снова стал подавать сигналы незадолго до того, как мы обнаружили эту звуковую капсулу. Кривец знал, что мы придем. Он оставил нам сообщение». Крут ударил кулаком по ладони. «Я должен пойти туда. Непосредственной опасности в туннеле нет. Кроме того, мы не знаем, нашел ли кревец способ осуществить свои угрозы. На самом деле у меня нет выбора. Капитан Малой, я не могу приказать тебе идти вместе со мной». Элфи почувствовала, как у нее все сжалось внутри, но поборола страх. Командир был прав. Другого выхода не было. В этом заключается смысл службы офицера корпуса в защите волшебного народца. «Вам не придется приказывать, сэр. Я пойду добровольно». «Отлично, Труба, пропусти шаттл Жеребкинса через заслон! Мы пойдем туда, но никто не говорил, что мы должны идти безоружными!» Жеребкинс умудрился запихнуть в задний отсек шатла больше оружия, чем имеется в арсенале большинства человеческих подразделений полиции. Почти на каждом сантиметре поверхности стен было расположено гнездо для подключения кабеля питания, или торчен крюк, на котором висела винтовка. Кентавр сидел в центре отсека и настраивал нейтрино. Он бросил его вошедший в шаттл Элфи она ловко поймала пистолет эй поосторожней с оружием жеребкин хихикнул не волнуйся курок еще не закодирован никто не сможет стрелять из этого нейтрины пока компьютер не зарегистрирует владельца оно будет совершенно бесполезным даже если попадет в руки гоблинов это одна из моих последних разработок после мятежа в вокел я решил что настало время повысить нашу безопасность элфис сжала пистолетную рукоятку Красные огоньки сканера пробежали по пластмассовому корпусу и сменились зелеными. Вот и все, ты стала владельцем. Теперь этим нейтрино-3000 можешь пользоваться только ты. Элфи взвесила пистолет в руке. Слишком легкий, я предпочитаю двухтысячный. жеребкинс вывел на настенный экран технические характеристики оружия. Легкий, но ты быстро привыкнешь. К преимуществам относится отсутствие металлических частей. Питание кинетическое от движений твоего тела, Предусмотрена и миниатюрная атомная батарейка в качестве резервного источника. Естественно, он связан с системой наведения твоего шлема, практически неразрушаемый корпус. Я бы назвал его отличным оружием. Жребкинс передал более крупный вариант пистолета Круту. Каждый выстрел регистрируется компьютером полицейского управления. Поэтому мы всегда сможем определить, кто стрелял, когда и в каком направлении. Это позволит отделу внутренних расследований сэкономить уйму компьютерного времени. Он подмигнул Элфи. Уверен, ты рада это слышать. Элфи попыталась прожечь кентавра взглядом. В отделе внутренних расследований ее хорошо знали. Ее дело рассматривалось уже дважды, и отдел с радостью взялся бы за нее в третий раз. Элфи предвкушала удовольствие полюбоваться на их лица, когда командир прикрепит майорские желуди к ласкану ее формы. Пожалуй, это будет одним из немногих плюсов повышения в должности. Крут убрал оружие в кобуру. «Ладно, стрелять у нас есть из чего. А что мы будем делать, если стрелять будут в нас?» «Вас стрелять не будут», — возразил Жеребкинс. «Я подключился к системе сканеров терминала и установил пару датчиков. В туннеле нет ничего, что может причинить нам вред. В наихудшем случае кто-нибудь из вас споткнется и растянет лодыжку». Лицо круто побагровело до самой шеи. «Жеребкинс, я должен еще раз напомнить тебе, что твои датчики не раз подводили нас. Именно в этом терминале, насколько я помню». «Хорошо, успокойся, командир», — смиренно произнес Жеребкинс. «Я ничего не забыл». «Разве возможно забыть о том, что произошло в прошлом году, если Элфи напоминает об этом каждые пять минут?» Кентавр водрузил на верстак два закрытых чемодана. Набрав код на клавиатуре замков, он откинул крышки. «Перед вами костюмы нового поколения. Я намерен рассказать о них на конференции сотрудников полиции нижних уровней через месяц, но решил передать их вам сейчас, раз уж на задание отправляется целый начальник полиции». Элфи достал из чемодана комбинезон, который, сверкнув, приобрел цвет стен шатла «Материя соткана из волокон камуфляжной фольги, благодаря чему вы будете оставаться невидимыми столько, сколько захотите, что освобождает вас от необходимости использовать магический защитный экран», — объяснил Журепкинс. «Эту функцию, естественно, можно отключить. Крылья встроены в костюм. Складная бесшумная конструкция. Совершенно новая концепция изготовления крыльев. Крылья получают питание от аккумулятора, расположенного на поясе. Кроме того, каждое крыло покрыто миниатюрными солнечными батареями для полетов на поверхности». «Костюм, оборудованный компенсаторами давления. Таким образом, вы сможете перемещаться непосредственно из одной среды в другую, не страдая от кишанной болезни». Крут держал перед собой второй костюм на вытянутых руках. «Должно быть, они стоят целое состояние», — сказал он. Жребкин скивнул. «Ты даже представить себе не можешь, сколько они стоят. Половина моего бюджета на исследовательские работы ушла на разработку этих костюмов. Старую экипировку разведчиков удастся заменить не раньше, чем через пять лет». Эти два являются единственными действующими моделями, поэтому я буду весьма признателен, если вы вернете мне их в исправном состоянии. Они ударопрочные, огнестойкие, невидимые для радара и непрерывно передают диагностическую информацию на полисплаза. Применяемые сейчас полицейские шлемы регистрируют лишь основные параметры состояния организма. А новый костюм посылает второй поток информации, сообщая о закупорке артерий, переломах костей и даже об обезвоживании. Это настоящая летающая клиника. Грудь защищена пуленепробиваемой пластиной на тот случай, если вы подвергнетесь обстрелу из человеческого оружия. Элфи поднесла костюм к зелёному плазменному экрану. Камуфляжная фольга мгновенно стала изумрудной. «Так-то лучше», — сказала Элфи, — «зелёный мой любимый цвет». Труба кел реквизировала несколько оставленных съёмочной группы прожекторов и направил их свет на нижний уровень терминала шаттлов. Яркие лучи выхватывали из темноты парящие в воздухе пылинки так что вся зона отправления смахивала на подводное царство. Крут и Элфи вошли в помещение с оружием в руках и опущенными щитками шлемов. «Что вы думаете об этих костюмах?» – спросила Элфи, машинально проглядывая информацию на дисплеях на щитке шлема. Неопытные офицеры часто испытывают трудности, не могут одновременно следить за происходящим вокруг и экранами шлема. Нередко от этого их даже рвет прямо в шлем, что на полицейском жаргоне называется «залить вазу». «По-моему, весьма неплохие!» — ответил Крут. — Легкий, как перышко. Ты даже не замечаешь, что на тебе надеты крылья. Только не говори Жеребкинсу, что я так сказал, а то у него и голова распухнет от гордости. — А мне не нужно ничего говорить, — услышал он голос Жеребкинса. В шлем были встроены новейшие гелевые наушники, и майору казалось, будто кентавр хихикает прямо у него в голове. — Я слежу за каждым вашим шагом, естественно, оставаясь в безопасности. — Естественно, — мрачно произнес Крут. Они осторожно прошли вдоль линии кабины к регистрации пассажиров. Жеребкинс заверил их, что в этой зоне терминалов нет никакой опасности. Но кентавр не раз ошибался. А ошибки в боевых условиях нередко стоят жизней. Кинокомпания решила, что грязь в туннеле выглядит недостаточно убедительно и разбросала по углам кучи серой пены. На одной из таких куч красовалась оторванная голова куклы. По мнению киношников, это придавало сцене остроты. Стены и эскалатор были испещрены пятнами, якобы от лазерных выстрелов. «Отчаянная была перестрелка!» – заметил с ухмылкой Грутт. Киношники слегка перестарались, выстрелов было 5-6, не больше. Они прошли по погрузочной платформе к зоне стыковки. На стыковочной площадке они увидели восстановленный шаттл, который гоблины использовали для доставки контрабанды. Чтобы он выглядел более зловеще киношники выкрасили его глянцевой черной краской, а на носу нарисовали гоблинские узоры. «Еще далеко?» – произнес Крут в микрофон. Через несколько секунд на экранах их щитков появилась схема. Она была несколько запутанной потому что они смотрели на самих себя сверху. В помещении было три источника тепла. Два, находившиеся рядом, медленно двигались к шахте. Элфи и ее командир. Третий источник был неподвижным и находился во входном туннеле. В нескольких метрах за третьим источником сканер не мог ничего засечь из-за тепла, излучаемого шахтой Е-37. Они подошли к огнеупорным дверям, которые двумя метрами сплошной стали отделяли входной туннель от остальных помещений терминала. Шаттлы и титановые капсулы к шахте подъезжали по магнитному рельсу. Двери были закрыты. «Жеребкинс, ты можешь открыть их деценционно?» «Конечно, командир. Мне удалось, проявив немалую изобретательность, подключить мою операционную систему к старым компьютерам терминала. Это было не так просто, как может показаться». «Готов поверить тебе на слово!» Перебил его Крут. «Нажми на кнопку, пока я не притащил тебя сюда и не нажал ее твоей лошадиной мордой!» «Вот так всегда!» Пробормотал Жеребкинс, нажимая кнопку. Во входном туннеле воняло, как в доменной печи. Со стен свисали застывшие еще в древности сосульки расплавленные руды. Пол под ногами был потрескавшимся и ненадежным. При каждом шаге нога пробивала корку сажи, оставляя глубокие следы. Они увидели другую цепочку следов, которая вела к сгорбившейся у стены фигуре, совсем рядом с самой шахтой. «Вот он!» — сказал Крут. «Вижу!» — сказал Элфи, наводя прицел лазера на фигуру. «Держи его под прицелом!» — приказал Крут. «Я спускаюсь!» Крут пошел дальше по туннелю, стараясь держаться подальше от линии огня Элфи. Если Кривец попытается что-нибудь предпринять, Элфи не должна промахнуться. Но генерал, если это, конечно, был он, оставался неподвижным. Он сидел, сгорбившись и прислонившись спиной к стене туннеля. Все его тело было закрыто длинным плащом с капюшоном. Крут включил внешний громкоговоритель своего шлема, чтобы его голос был слышен, несмотря на завывание ветра от центра земли. «Эй ты! Встать лицом к стене!» «Руки на затылок!» Фигура, какая ожидала Элфи, не шелохнулась. Крут осторожно подошел ближе и остановился, согнув ноги в коленях, готовый в любой момент отскочить в сторону. Он коснулся плеча фигуры стволом своего нейтрино-три тысячи. стать кривец!» Даже такого слабого-то очка было достаточно, чтобы фигура свалилась на бок. Потом гоблин перевернулся и замер вверх лицом на полу туннеля. Частички сажи порхали вокруг него, как встревоженные летучие мыши капюшон свалился, открыв лицо и, что было более важно, глаза. «Это он!» — воскликнул Крут. «Его загипнотизировали!» Глаза генерала были налиты кровью и ничего не выражали. Это о многом говорило, так как подтверждало тот факт, что кто-то другой спланировал его побег из тюрьмы и заманил Элфи и Крута в ловушку. «Я считаю, что нам нужно убраться отсюда!» — сказала Элфи. «Немедленно!» «Нет!» — сказал Крут, склонившись над Гоблином. «Раз уж пришли, можем захватить Кривца с собой!» Он схватил Гоблина за воротник, чтобы поднять его на ноги. Потом в своем рапорте Элфи укажет, что именно с этого момента события приняли непредвиденный оборот. Рутинная, пусть и немного странная операция за один миг превратилась в кошмар. «Не прикасайся ко мне, Эльф!» — раздался голос. Шипящий гоблинский голос. Голос Кривца. Но как это могло быть? Губы генерала не шевелились. Крут попятился назад, но мгновенно взял себя в руки. «Что здесь происходит?» Солдатская интуиция гудела, как рассерженная пчела у основания черепа Элфи, предупреждая об опасности. «Какая разница, командир? Нам просто следует убраться отсюда и побыстрее». Крут задумался. «Мне показалось, что голос доносится прямо из его груди». «Может быть, он перенес операцию?» — сказала Элфи. «Пора уходить». Крут наклонился и отбросил полу плаща кривца в сторону груди генерала была привязана металлическая коробка площадью примерно 30 квадратных сантиметров с небольшим экраном по центру. На экране они увидели нечеткое, расплывчатое изображение лица, и это лицо говорило. «А, Джулиус!» — сказало лицо голосом кривца. «У меня не было сомнений, что ты придешь. Знаменитая самомнение майора Крута никогда не позволяет ему остаться в стороне. Очевидная ловушка, и ты сам по собственной воле шагнул прямо в нее». Голос определенно принадлежал кривцу. Но было что-то необычное в построении фраз, в ритме. Оно было слишком утонченным для Гоблина. Утонченным и пугающе знакомым. «Ты еще не поняла, капитан Малой?» — спросил голос. Он стал изменяться и переходить на более высокий регистр. Он перестал быть гоблинским и мужским. «Это говорит женщина», — поняла Элфи. «И я ее знаю». Лицо на экране стало отчетливым. Оно было красивым и злобным. Глаза сверкали ненавистью. Это было лицо опал-кобой. Ее голова была забинтована, но узнать ее все равно не составляло труда. эльфи быстро заговорила в микрофон шлема. «Жеребкинс, ситуация усложнилась. Опал-кобой на свободе. Повторяю, опал-кобой на свободе. Мы попали в ловушку. Оцепить зону в радиусе 500 метров и вызвать бригаду медиков-кудесников. Возможны жертвы!» Лицо на экране расхохоталось, обнажив сверкающие, как жемчужины, белоснежные зубы Пикси. Говори сколько хочешь, капитан Малой. с тебя не услышит. Мои приборы заблокировали связь между вами так же просто, как я заблокировала жучок-шпион и сканеры материи, которые, я не сомневаюсь, вы пытались задействовать. Впрочем, ваш ничтожный кентаврик может вас видеть. Я сохранила его драгоценные линзы. Элфи мгновенно навела объектив шлема на зернистое изображение лица Апал. Если Жеребкинс увидит лицо Пикси, он поймет, что происходит. Кобой снова расхохоталась. Она явно наслаждалась ситуацией. «Великолепно, капитан. Ты всегда отличалась сообразительностью. Впрочем, смотря с кем сравнивать. Хотела показать Жеребкинцу мое лицо, чтобы он объявил тревогу? Элфи, к сожалению, мне придется тебя разочаровать. Это устройство изготовлено из металла невидимки и практически неразличимо для наблюдательных приборов. Жеребкинс увидит лишь вызванное помехами мерцание». Металлоневидимка использовался в производстве космических кораблей. Он поглощал любые волны и сигналы, известные подземным жителям или людям, и, соответственно, был заметен только невооруженным глазом. Кроме того, он был невероятно дорог в изготовлении. Даже то небольшое количество, которое потребовалось для прибора Кобой, было равно по стоимости целому складу золотых слитков. Крут быстро выпрямился. «Обстоятельства против нас, капитан! Пора отступать!» Элфи даже не попыталась обмануть себя. А пал не отпустит их так просто. Уйти им не удастся. Если Жребкин смог подключиться к компьютерам терминала, значит, это смогла сделать и Кобой. Смех опал превратился в почти истерический визг. «Отступать? Ты говоришь, как настоящий военный! Пора расширять словарный запас! Что предложишь еще? Ползти в укрытие!» Элфи дернула клапан на липучке, открыв гномию клавиатуру на рукаве костюма. Она быстро получила доступ к базе данных преступников и открыла файл «Опал Кобой» на экране шлема. «Опал Кобой» услышала она голос Капрала Фронды. Полицейское управление всегда использовало голос Лили Фронды для записи звукового сопровождения, особенно фильмов, призывающих служить в полиции. Сама Лили была обаятельной и элегантной, с длинными светлыми волосами и на наманикюренными длиннющими ногтями, которые в боевых условиях ей бы только мешали. «Опалкобой — враг полиции нижних уровней номер один», — говорил голос Лили. «В настоящее время находится под стражей в клинике Ж. Аргона, а Пал Кобой признанный гений с коэффициентом интеллектуального развития выше трехсот по стандартизированной программе тестирования. Страдает мания величия, одержима навязчивыми идеями. Исследования показали, что Кобой, возможно, является патологической лгунией и страдает легкой формой шизофрении. Более подробную информацию вы можете получить в Центральном Архиве Полиции Нижних Уровней, расположенном на втором отделе здании в Монополис Плаза. Элфи закрыла файл. «Одержимый гений и патологическая лгуния – как раз то, что надо Информация не очень помогла, большая ее часть Элфи уже знала. Кобой на свободе, она хочет их убить, и у нее определенно хватит ума, чтобы придумать, как это сделать. А по-прежнему наслаждалась своим триумфом. «Вы не представляете, как долго я ждала этого дня!» — сказала Пикси. «Впрочем, нет. Вам это прекрасно известно. В конце концов, именно вы расстроили мой план, а теперь вы оба в моей власти!» Элфи насторожилась. Что-то было не так. У Опал, возможно, серьезные проблемы с психикой, но глупый ее никто бы не назвал. Почему она болтает? Пытается их отвлечь? От чего? Эта же мысль пришла в голову командиру «Элфи, двери!». Элфи резко развернулась и увидела, как закрываются огнеупорные двери. Ветер в шахте завывал так громко, что начисто заглушал все прочие звуки, и Элфи с командиром ничего не слышали. Если двери закроются, они окажутся полностью отрезанными от полиции нижних уровней и во власти Опал Кобой. Элфи навела свой нейтрины на магнитные ролики на верхней кромке дверей и начала посылать в механизм заряд за зарядом. Двери содрогались от ударов в раме, но не останавливались. Два ролика были разрушены полностью, но массивные створки закрылись по инерции со зловещим грохотом. — Наконец-то мы остались одни, — сказал Апал тоном невинной выпускницы на первом свидании. Крут навел оружие на привязанное к груди кривца прибор, словно мог каким-то образом навредить кабой. — Что тебе нужно? — спросил он. «Ты знаешь, что мне нужно», — ответила Апал. «Вопрос в том, как я это получу. Какая месть доставит мне наибольшее удовольствие? Вы, естественно, погибнете, но этого недостаточно. Я хочу, чтобы вы страдали, как я, почувствовали себя униженными и опозоренными. По крайней мере, один из вас второго придется принести в жертву. Честно говоря, мне наплевать, кого именно». Крут начал отступать к взрывостойким дверям, подав Элфий знак «следовать за ним». «Варианты!» Прошептал он, повернувшись спиной к прибору к обои. Элфи подняла щиток шлема и вытерла пот со лба Шлемы были оборудованы кондиционерами воздуха, но в некоторых ситуациях потливы совершенно не зависит от температуры. «Мы должны выбираться отсюда», — сказала она. «Шахта — единственный выход». Крут кивнул. «Согласен. Мы поднимемся на достаточную высоту, чтобы заблокировать помехи к и предупредим майора Келпа». «А как поступим с Кривцом?» Он загипнотизирован по самой жабры и совершенно беспомощен. Если нам удастся уйти, опал не оставит его в живых в качестве улики. Это обычная логика преступника. Злодеи, взнамерившиеся захватить весь мир, нередко предпочитают устранить некоторых своих соучастников, чтобы остаться безнаказанными. Крут зарычал от досады. «Мне совсем не хочется подвергать нас опасности ради какого-то гоблина. Но работа есть работа. Придется взять кривца с собой». Я хочу, чтобы ты выпустила несколько зарядов в эту штуку у него на поясе. А когда действие зарядов прекратится, я заброшу его на плечо, и мы поднимемся по Е-37». «Понятно», — сказала Элфи и переключила мощность своего оружия на минимальную. Некоторая часть заряда распространится по телу кривца, но большого вреда не нанесет. У него лишь на пару минут пересохнут глазные яблоки. «Не обращай внимания на Пикси, чтобы она не говорила. Думай о работе». «Слушаюсь, сэр». Крут несколько раз глубоко вздохнул ээлфи почему то успокоилась увидев что командир взволнован не меньше ее самой начали они резко повернулись и зашагали к бесчувственному гоблину придумали какой нибудь хитроумный план насмешливо спросила кобой надеюсь нечто хитроумное, чтобы я не смогла предусмотреть элфы пыталась не слушать ее но слова неумолимо проникали в сознание нечто хитроумное едва ли у них просто не было другого выхода кобой не смогла это предусмотреть сомнительно У опал был целый год на разработку плана. Неужели они собираются сделать именно то, что она ожидает? Сэр, начала была Элфи, но Крут уже занял позицию рядом с телом Кривца. Элфи выпустила шесть зарядов в небольшой экран. Все шесть попали прямо в пиксельное лицо Кобой, и оно исчезло в буре помех. Искры побежали по металлическим поверхностям и швам, и из решетки динамика повалил дым. Крут помедлил буквально мгновение, чтобы рассеялся электрический заряд, потом схватил Кривца за плечи. Ничего не произошло. «Я ошибалась», — подумала Элфи и только сейчас почувствовала, что минуту назад затаило дыхание. Хвала богам, я ошибалась. У Апал не было никакого плана. Но поверить в это было нелегко. Коробка была закреплена на теле кривца при помощи октопояса, восьми телескопических тросов, которые были в ходу у офицеров полиции нижних уровней для усмирения опасных преступников. Застегивать и расстегивать их можно дистанционно, а снять их только при помощи пульта или машины для резки металла. Как только Крут наклонился, октопояс отпустил кривца и обвил туловище командира, плотно прижав к его груди металлическую коробку. На обратной стороне коробки появилось лицо кобой. Весь трюк с переговорами был не более чем дымовой завесой. «Майор Крут!» – произнесла она, задыхаясь от злорадства. – Похоже, в жертву придется привести тебя. «Дарвид!» – выругался Крут и принялся колотить по коробке рукояткой пистолета. Тросы натянулись так сильно, что Крут едва мог дышать. Элфи услышала, как затрещали его ребра. Командир с трудом удержался на ногах. Магические голубые искры пробежали по его телу, пытаясь залечить сломанные кости. Элфи бросилась на помощь, но едва приблизилась к своему начальнику, динамик коробки стал издавать пронзительные звуки. Чем ближе она подходила, тем громче становились звуки. «Не приближайся!» – прохрипел Крут. «Замри! Это детонатор!» Элфи затормозила юзом на покрытой саже полу и в отчаянии взмахнула кулаком. Но командир, скорее всего, был прав. Она знала о существовании детонаторов, реагирующих на приближение. Гномы часто используют их в своих шахтах. Они устанавливают заряд в туннеле, включают такой детонатор, отходят на безопасное расстояние и приводят в действие заряд, бросив в его сторону камень. На экране снова появилось лицо опал. «Слушай, Джулиуса, круто, капитан Малой!» – посоветовала Пикси. «Сейчас следует вести себя осторожно!» «Твой командир прав. Звук действительно издает детонатор, реагирующий на приближение. Если ты подойдешь ближе, взрывчатый гель, помещенный в коробку, испарит твоего командира». «Хватит читать лекции! Говори, что тебе нужно!» — прорычал Крут. «Терпение, майор, терпение. Твои беды скоро закончатся». «На самом деле уже закончились. Поэтому почему бы тебе терпеливо не дождаться истечения последних секунд жизни?» Элфи обошла командира так, чтобы звуковой сигнал детонатора держался на постоянной громкости и повернулась спиной к шахте. «У нас должен быть выход, командир», — сказала она. «Мне нужно только подумать. Мне нужно не больше минуты, чтобы во всем разобраться. позволю мне помочь тебе во всем разобраться», — насмешливо произнесла Кобой, и ее прелестное, как у ребенка, личика исказилась от злобы. «Ваши друзья из полиции в данный момент пытаются пробиться сюда при помощи лазеров. но конечно, не успеют вовремя». «А мой школьный приятель Жеребкинс, уверяю вас, не может оторваться от экрана. Итак, что он видит? Он видит, как его лучший друг Элфи Малой наводит пистолет на своего командира. Интересно, зачем она это делает?» «Жеребкинс наверняка все поймет», — сказал Крут. «Ему не раз удавалось обставить тебя». опал при помощи пульта дистанционного управления еще сильнее затянуло пояс, заставив Крута рухнуть на колени. «Возможно, он бы понял, если бы у него было время» но, к несчастью для тебя, время почти истекло». На «Крути-круто» включился цифровой таймер. На нем были две цифры — шесть и ноль. Шестьдесят секунд. «Всего одна минута до смерти, майор. Как ты себя чувствуешь?» Таймер начал отсчет. Тиканье таймера, гудение детонатора и подлое хихиканье кобой проникали прямо в мозг Элфи, причиняя страшные страдания. «Отключи его, кобой! Отключи, или я клянусь, я...» А расхохоталась. Ее смех разносился по туннелю, как виск атакующей Гарпии. «Что ты сделаешь? Скажи мне, умрешь рядом со своим командиром?» Снова треск, снова сломанные ребра. Голубые искры окутали туловище Крута, как подхваченные вихрем звезды. «Уходи!» — прохрепел Крут. «Элфи, я приказываю тебя оставить меня!» «Со всем уважением, командир, я не могу подчиниться. Еще не все потеряно!» «Сорок восемь!» — произнесла нараспев опал. «Сорок семь!» «Элфи, уходи!» «На твоем месте я бы подчинилась», — сказала Кобой. «Речь идет не только о его жизни. Крут уже умер. Почему бы не позаботиться о тех, кого еще можно спасти?» Элфи застонала. «Еще одно неизвестное, и без того уже слишком сложное уравнение. Кого я могу спасти? Кто еще в опасности?» «О о них не стоит даже говорить. Пара презренных вершков!» «Конечно», — подумала Элфи, — «Артемис и дворецкий Они вместе с нами сорвали план Кобой». «Что ты сделала, опал?» – спросила Элфи, пытаясь перекричать сигнал детонатора из вывывания воздушных потоков, идущих от ядра земли. Кобой прикусила губу, изображая нашалившего ребенка. «Боюсь, я подвергла жизни твоих друзей опасности. В данный момент они пытаются украсть одну вещь из Международного банка в Мюнхене. Небольшой пакет, который я приготовила для них». «Если молодой Фаул действительно настолько умен, как все считают, он не будет открывать пакет, пока не вернется в отель Кронский и не убедится в отсутствии ловушек. А потом будет приведена в действие биобомба. И прощайте, несносные людишки! Ты можешь остаться здесь и все объяснить. уверенно потребуется всего несколько часов на то, чтобы отдел внутренних расследований во всем разобрался. Или ты можешь попытаться спасти своих друзей?» У Элфи загружилась голова. «Командир Артемис Дворецкий». Всех ждала неминуемая смерть. Разве она способна спасти их всех? На этот раз она не могла одержать победу. «Я найду тебя, Кобой! Для тебя не останется ни единого безопасного места на всей планете!» «Надо же, сколько ненависти! А что, если подскажу тебе выход? Дам один шанс на победу!» Крут стоял на коленях, у него сочилась кровь изо рта. Голубые искры исчезли, он исчерпал все запасы магии. «Это ловушка!» – прохрипел он. Каждый звук причинял ему страдания. «Не позволь себе обмануть еще раз!» «Тридцать!» — сказала Кобой. «Двадцать девять!» Элфи почувствовала, как в ее висках пульсирует кровь. «Ладно, Кобой, говори быстро! Как я могу спасти командира?» А наигранно вздохнула. «На приборе есть одно место, диаметром всего в два сантиметра, красная точка под экраном. Если ты попадешь в нее, находясь вне зоны действия детонатора, возникнет перегрузка схемы. Если промахнешься, даже на волосок — Приведешь в действие взрывчатый гель. Это хороший шанс. Ты мне такого не дала, Элфи-малой. Элфи заскрипела зубами. Ты врешь. Почему ты решила дать мне этот шанс? Не стреляй! Странно спокойным голосом произнес Крут. Отойди подальше. Попытайся спасти Артемиса. Это мой последний приказ тебе, капитан. И не вздумай не подчиняться ему. Элфи воспринимала все происходящее словно из-под воды. Все выглядело смазанным и замедленным. «У меня нет выбора, Джулиус!» Крут нахмурился. «Не называй меня Джулиусом! Ты всегда так поступаешь, когда собираешься нарушить мой приказ! Элфи, спаси Артемиса! Спаси его!» Элфи закрыла один глаз и прицелилась. Лазерный прицел не обеспечивал нужной точности в такой ситуации. Она могла полагаться только на себя. «Я не успею спасти Артемиса!» Сказала она. Она сделала вдох, задержала дыхание и нажала на спусковой крючок эльфи попала в красную точку. Она была уверена в этом. Заряд попал в устройство и распространился по металлической поверхности, как лесной пожар. «Я попала!» — крикнула на опал. «Я попала прямо в точку!» Кобой пожала плечами. «Не знаю. Мне показалось, что заряд прошел немного ниже. Не повезло. Я говорю искренне». «Нет!» — закричала Элфи. Таймер на груди круто заработал быстрее. Цифры менялись с огромной скоростью. Оставалось всего несколько секунд. Командир с трудом поднялся на ноги и поднял щиток шлема. Его взгляд был спокойным, без малейших признаков страха. Он ласково улыбнулся Элфи. В улыбке не было и капли упрека. Даже его щеки были лишены привычного, свидетельствующего о ярости румянца. «Будь счастлива!» — сказал он, и его грудь взорвалась оранжевым пламенем. Взрыв выжег весь кислород в туннеле. В воздухе заплясали похожие на перья дерущихся птиц многоцветные язычки пламени. Взрывная волна отбросила Элфи назад, ударив по каждому дюйму поверхности ее тела, обращенный в сторону командира. Микронити в костюме мгновенно сгорели из-за схем перегрузки теплом и ударом. Цилиндр камеры шлема вырвала из гнезда, и он полетел в шахту. Саму Элфи тоже сбросила в шахту и закрутила как ветку в смерче. Звуковые губки в динамиках шлема автоматически закрылись, как только за взрывной волной последовала звуковая. Командир исчез в облаке пламени. Он погиб. В этом не было сомнений. Даже магия не могла ему помочь. В такой ситуации никто не мог ему помочь. Все, что находилось во входном туннеле, включая крутые и кривца, превратилось в облако пыли и обломков. Камни с пронзительным свистом рикошетили от стен туннеля. Это облако стало распространяться по пути наименьшего сопротивления, то есть туда, где находилась Элфи. Она едва успела включить крылья и подняться на несколько метров, прежде чем Шарапнель ударила о противоположную стенку шахты, оставляя глубокие отметины. Элфи зависла в широкой шахте. В шлеме было слышно только ее судорожное дыхание. Командир погиб. Поверить в это было невозможно. Погиб в одно мгновение, по прихоти мстительной Пикси. А было ли уязвимое место на приборе? Или Элфи действительно не попала в цель? Скорее всего, она никогда не узнает об этом. Но у наблюдателей из полиции не остается никаких сомнений в том, что она застрелила собственного командира. Элфи посмотрела вниз. Выброшенные из туннеля обломки падали к центру земли. Приближаясь к вращающейся сфере магмы, они вспыхивали от страшного жара, и в этом огне сгорало все, что осталось от Джулиуса Крута. На мгновение частички становились бронзовыми и золотыми, как миллионы падающих на землю звезд. Элфи не двигалась с места еще несколько минут, пытаясь обдумать все, что произошло она не могла. Произошедшее было слишком ужасным. Она решила обдумать все потом, потому что сейчас все ее чувства словно замерли от страшных страданий и чувства вины. Сейчас она должна была выполнять приказ. И она будет его выполнять, чего бы это ни стоило, потому что это был последний приказ, отданный ей Джулиусом Крутом. Элфи увеличила мощность крыльев и полетела вверх по широкому обугленному туннелю. Ей предстояло «спасти людей».